Глава девятая. Ярость обезьян. Полый шар – так называли в прошлой жизни монстра, похожего на перекати поле. И если он первое время считался чуть ли не ужасом спуска, то позже, когда люди узнали его слабые места, полый шар стал любимейшим созданием эвольверов. Такие монстры встречались далеко не на каждой горе, но спуск сизого тумана приютил сотни этих созданий. Полые шары были главной силой сухой степи, которая по площади превышала 70 квадратных километров. В наземном сражении против них мало шансов. Они атакуют отростками, стремясь проткнуть тело жертвы, чтобы высосать ее жизнь. Они впрыскивают в организм противника быстро прорастающие споры, которые питаются кровью и плотью. А регенерация у полых шаров невероятная. Их очень сложно убить обычными методами, «Ну что там? Су устала и нетерпеливо уставилась на меня. Долго тебе осталось». Я проверил свой статус, выделив имя, расу и частоту ДНК. Имя Владислав Ли Вавилонский. Раса – Человек Сильный. Частота ДНК – 20,15%. Частота ДНК Байху – Повелителя Ветра – 20,35%. Частота ДНК Белого Шелкопряда – Повелителя Монстров – 20,5%. 20 Частота ДНК водной акулы 21,6%. Уровень нитрина 58%. Чуть больше 20% у меня, с притворством вздохнул я. Мы летели на спине лазурного кондора, выискивая полые шары. Сперва нам попадались лишь вожаки, но позже начали встречаться и разумные. По их следам мы находили логова, в которых сжигали разумные полые шары пачками. Умирали они так же легко, как вожаки. Их сила в ближнем бою, они беззащитны перед атаками сверху, тем более перед огнём Су. Да ты уже штук 60 ядер сожрал, возмутилась Су. Мне хватило 50, чтобы до 30 довести, а у тебя только 20? Мы же договорились, что будем убивать этих монстров, пока оба не повысим частоту ДНК до максимума, пожал я плечами. Так что давай ещё поработаем. Я не стал говорить Су, что повышал только три спирали. Основную шелкопряда и байху. Я не трогал ДНК акулы. Полы и шары – монстры, близкие к атомосам трансформации. Их ядра хорошо повышают частоту ДНК шелкопряда и основную – в среднем на 0,6% каждую. А вот с ДНК байху все не так радужно. Повышение в два раза меньше. Су – ядерный атомос, и она с каждого жидкого ядра получала в среднем по 0,4%. И благодаря богатой добыче сумела повысить чистоту ДНК до 29,9%. И вообще мне нехорошо, жаловалась Су. Мы тут уже сутки летаем. Я устала и голова кружится, слабость по всему телу. Слишком резко повысила чистоту ДНК. Это пройдёт, не бойся, обнадёжил я. Монстры уже почти кончились. Давай вернёмся, а? я вздохнул. Как бы ни хотелось продолжить охоту, но Су и правда устала. А ещё она явно что-то хочет сделать, что-то нехорошее, глупое. Если ты вдруг планируешь напасть на людей рода, то знай, это глупо. Хоть ты сейчас и сильна, но этого не хватит, чтобы выстоять против военного оружия. Один луч лазера в голову, и ты труп. Суньи довольно скосила на меня глаза. Было видно, что мои слова не убедили её. Ты пока не можешь полностью превратиться в огонь, продолжил я. Только руки и ноги. Дальше ты боишься заходить. Если надо будет, зайду, уверенно заявила Су. Не сомневаюсь, я терпеливо кивнул. Но заминка может стоить тебе жизни. Тебя оно надо? Даже если ты сможешь убить своих врагов, что будет дальше? Куда ты уйдёшь? Как покинешь страну? Ты думала о таком? Это не твоё дело, Владислав. Су не смотрела на меня. Давай закончим и попрощаемся, хорошо? Я понял, что сейчас говорить что-то су бесполезно. Она не воспринимает слова, её голова забита чем-то своим. "Это что такое?" хмуро спросила Су. "Смотри, летят сюда эти монстры". Я обратил внимание на место, куда указала Су. В нашу сторону стремительно мчалось несколько пятин. "Активируй эту ировку, будь готова к сражению". Я напрягся. Кондор по моей команде спикировал, и мы с Су прыгнули на землю. Птица вернулась в небо, там её стихия. Пятна быстро приняли очертания, и вскоре стало ясно, что нас решили посетить крылатые обезьяны. Огромные, каждая по 20-30 м, платиновые обезьяны, точнее, горилы-титаны. От такого монстра я получил своё жидкое ядро. Я дал команду кондору, и тот громко крикнул, создавая вокруг нас шторм из острейших лезвий. Платиновые горилы тоже покрылись ветром. Отсюда я уже хорошо мог разглядеть их ястребиные крылья. Скрученные передние лапы с острыми когтями, пернатые горили морды из струй ветра обволакивающие их. Всего горил было пять, и самая крупная из них 33-метровая. Скорее всего, они используют форму ветреного ястреба. Как только я подумал об этом, 33-метровая горила-титан начала изменяться. Её голова окрасилась в золотой и покрылась густой львиной гривой. Крылья за спиной тоже изменились, стали гораздо крупнее, мощнее. А воздух перестал закручиваться вокруг горилы, но её тело заросло острыми металлическими волосками. Ещё две гориллы тоже решили сменить форму. Одну объяли молнии, а другая запылала алым пламенем. При этом у всей пятёрки до сих пор были крылья. Моя пирамида ещё не до конца сформировалась, и я не мог уйти, поэтому пришлось принять бой. Бах! Горилла Титан, принявшая форму крылатого льва, повелитель золота. врезалась в защиту Кондора и пробила её. Я атаковал двумя ментальными вихрями, и горела застыла застигнутая врасплох. В голове обезьяны, пока её тело падало, развернулась нешуточная битва. В это же время мои руки уже выпускали голубовато-неоновые ветровые снаряды, похожие на тонкие полумесяцы. Одна из горил в форме ветреного ястреба, громко вскрикнула и рухнула. Я пробил её защиту и подрезал крылья ветром. Кондерс цепился с гориллой, покрытой молниями. Полыхнуло пламя, мне пришлось зажмуриться, настолько ярким оно было. Огненный обезьяном мгновением позже пронзительно заревела, а следом за ней ещё одна в форме ветреного ястреба. Су буквально сожгла их. Она походила на настоящую огненную богиню, полностью покрытая пламенем, с двумя светилами вместо глаз. Она раскрыла рот в немом крике и выставила вперёд руки из пепеляе врагов. Мне тоже досталось. Я покрылся многочисленными ожогами. Сверкнула молния. Гарила оторвала голову кондору, но секундой позже моё ярко-неоновое ветровое лезвие, насыщенное нитрина, снесло ей голову. А следом погибла подрезанная ещё в начале сражения Гарила. В неё врезался мини-торнадо и разнёс череп на осколки. Мы с Су одновременно атаковали последнюю обезьяну, золотую, которая продолжала бороться с ментальными вихрями. Бах! Золотая вспышка осветила округу, я ощутила исчезновение ментальных вихрей. Их в клочья разорвали. Су рядом вскрикнула, огонь стал гораздо слабее. Действуя на одних инстинктах, я резко упала и перекатился в сторону, меняя конфигурацию слияния ДНК. До этого оно стояло на шелкопряде и байху. Сейчас на Байху и Акуле соединить эти два ДНК сложно, но реально. Сверху пронёсся гигантский кулак гориллы и с грохотом врезался в землю в метре от меня. Бах! Меня оттряхнуло, я подскочил и атаковал. Из моего кулака вырвалась огромная водяная рука, вокруг которой на манер циркулярных пил крутились витряные и водяные лезвия. Удар! Синий кулак врезался в челюсть гориллы, нависшей надо мной. Лапы монстра были густо покрыты острейшими металлическими иголками, а его когти могла позавидовать любая гарпия. Голова горилы Титана дёрнулась назад от моего удара. Водяные и ветряные лезвия не нанесли серьёзных травм. Защита этой гориллы очень сильна, лишь оставили следы на металлической шкуре монстра. "Су, уходи!" крикнул я, прыгая назад и хлопая в ладони. Два шара, ветровой и водяной, максимально насыщенные нитрина, ударились друг о друга и оглушительно взорвались, приобретая вид конуса. Ударная сила была направлена в сторону гориллы титана и монстра снесло как пушинку. Не убило и даже не ранило серьёзно, но на это и не было расчёта. Я повернул голову к Суи и замер. Её правая часть тела была будто срезана, руки и ноги нет, половина лица стёсана до кости. Из груди торчит несколько золотых тонких, как волос, стержней. Супо полулежала, оперевшись спиной о труп одной из горил. Только сейчас я понял, почему смог увернуться от атаки монстра и почему он показался мне заторможенным. Горила использовала свои сильнейшие козыри, чтобы избавиться от вихрей и атаковать Су, посчитав её основной угрозой. И она была права. Я в одиночку не смогу убить эту тварь. Она на пике разумных «Владислав!» — прохрепела Су тяжело дыша. «У меня есть сын, ему три года. Обещай, что вытащишь его. Заберешь у сестры. Обещай, пожалуйста!» Вдали раздались едва слышимые знакомые звуки. Сюда приближались другие гориллы. Золотая же рванула к нам бешено ревя от ярости. «Обещаю!» Я навел палец на грудь Су и выстрелил. Воздушная пуля пробила сердце, девушка умерла мгновенно. Будь у нас больше времени, возможно, удалось бы спасти её даже с такими страшными ранами, но сейчас, без правой руки она не сможет выйти отсюда, и единственное, что её ждёт смерть. Я вошёл в пирамиду, и лапа золотой гориллы-титана сомкнулась там, где мгновение назад было моё тело. В голове шумело. Несколько минут я тупо стоял внутри пирамиды и смотрел перед собой. Су умерла. Только-только обретя могущество, она погибла. И у неё, оказывается, есть сын, молодой князь. Ко мне осторожно обратился один из военных. После смерти деда они все так меня называют. Ничего не ответив, я побрёл на выход. Мы с Су были мало знакомы, но её гибель сильно ударила по мне. Я даже не хотел гадать, откуда там взялись обезьяны, ведь они должны жить на самых нижних километрах спуска. У основания гор звёкнул смартфон, звонил Филипп Абрамович. "Да?" тускло спросил я. "У нас проблемы. Царь отправил новую делегацию, и охраняет её отряд ивольверов, один из сильнейших. Завтра новый опекун прибудет в Екатеринбург. У тебя есть информация по ивольверам?" "Только фотографии, без имён и способностей", ответил Филипп Абрамович. "Судя по голосу, ты без настроения". Отправь мне фотографии, этого хватит. Что ты собираешься делать? Я ничего. Владислав, хорошенько обдумай то, что собираешься сделать. Мне мама звонит. Давай поговорим позже. Отключившись, я принял второй звонок. Сын, голос мамы звучал испуганно. Люду украли. Я остановился. Обезьяны, они забрали её и маленькую обезьяну. Как они выглядели? Горилы? Севшим голосом спросил я. Они были двух видов: золотые маленькие обезьяны и огромные светлые гориллы. Они не атаковали Люду, просто забрали. Руку не трогали. Девочка могла активировать татуировку, но не сделала этого. Прилетели на огромные птицы, она всё небо закрыла. Под конец мама уже успокоилась и говорила сосредоточенно: "Сколько было платиновых обезьян и насколько они большие? Их было много". К люди и обезьянке спустилось штук десять, но я уверена, что их больше. Видела силуэты рядом с головой птицы. Насколько большие? Метров тридцать-тридцать пять каждая. Помнишь, я тебе рассказывала про ежа, который убивал обезьян? Ты сказал, что это металлический дикобраз, очень опасный разумный. Одна из горилл парой движений прикончила его без особого труда. Эти монстры очень опасны, Владислав. Я шагал по площади лихорадочно думая, что делать, и понимал: я бессилен. Гора обезьян далеко от пика Симшан. Я не смогу быстро найти Люду. И даже если чудом наткнусь на птицу и обезьян, что мне с ними делать? Я им на один зуб. Мы ничего не сможем сделать. Через силу озвучил я свои мысли. Будь очень осторожна, этим гориллам ты ничего не противопоставишь. Ты что-то знаешь о них? Да. На меня напала пятёрка горил титанов. Я успел сбежать. Что с той девочкой, которую ты забрать хотел? Позже о ней расскажу. Я попрощался с мамой и отключился. Не обращая внимания на то, что творится вокруг, сел в автомобиль. Позвонила Сюли, сестра Су. Несколько секунд я смотрел на экран смартфона, после чего ответил. Увидела, что ты в сети и сразу позвонила. Раздался жизнерадостный голос Сюли. Ну что, австретился с сестрой? Да, сухо ответил я. А я уже знаю, кима рассказали. Ты ещё и одежду для неё забирал. Что вы там делали? Сгорела одежда. Пусть будет так, делаю вид, что верю. Сюли тихо засмеялась. Её голос был так же прекрасен, как в нашу первую встречу, но из него пропала магия. Я больше не наслаждался им, не любовался. Так что там с сестрой? Она медитирует, ровным голосом ответил я. И в ближайшие недели 2 ей придётся только этим и заниматься. Что? опешила Сюли. Сюли боится своей силы. Она не хочет использовать её. Это психологическая проблема, и пока мы с ней не справимся, Сули будет бесполезна в бою. Да, растерянно протянула Сюли. Су никогда не отличалась талантом. Очень надеюсь, что у неё всё получится. Может, с ней психолог должен поговорить? Я могу посоветовать профессионалов. Она не станет ни с кем говорить, холодно отозвался я. Не лезь в это дело, су, теперь член синдиката. Поняла, поняла, миролюбиво заворковала Сюли. Никуда не лезу. Ты смотрел контракт насчёт Теры? Я могу рассчитывать на твой положительный ответ? Да, я поморщился. Сейчас меня в самую последнюю очередь интересовала онлайн-игрушка. Я всё подпишу. Отлично, обрадовалась Сюли. Знала, что на тебя можно рассчитывать. После разговора с Юлей я открыл сообщение Филиппа Абрамовича и начал изучать фотографии ивольверов. Увидев первую фотографию, я понял, кого посылают в Екатеринбург. Отряд богатыря Всеволода, всех десятирых, включая командира, считаются сильнейшими на горе Вечной зимы. Каждого из них я знал, мог сказать о потенциале человека и его навыках больше, чем он сам. Игорь Лысый с навыком барьер Седой в свои неполные 40 Антон с такой же способностью, как у Думисы, сильнейший на горе вечной зимы все владёт. И ещё семеро профессионалов, каждый из которых может не моргнув сломать шею человеку. Эти люди элита армии. И даже с нынешней частотой ДНК я вряд ли смогу их убить без потерь, если атакую в лоб. А я не собираюсь действовать так глупо. Обрадовало, что среди них нет патриция, заместителя Всевлада. Потрицы в некоторых ситуациях опаснее, чем его руководитель. Я долистал фотографии до конца, но не нашёл самого Всеволода. Всего 9 снимков людей, о которых обователю неизвестно почти ничего. Царь решил устроить ловушку. Я уверен, что Всеволод будет со своим отрядом. Мне надо в лабораторию, вслух произнёс я, не отрываясь от смартфона. "Да, молодой князь", пробасил водитель. "Пора проверить успехи лаборатории". и подготовиться к встрече со пекуном. Сегодня 16 июля. До полнолуния осталось 12 дней. Азиатское содружество Гонконг. В каменном заброшенном строении на окраине города собрались пятеро. За простым столом сидел лысый и голый по пояс мужчина Покрытый чёрными татуировками Мухиддин, глава пожирателей жизни, на его голове закрывая нос были намотаны бинты. Рядом на диване лежала Руми Канаруса, и обеими забинтованными руками держала над собой планшет с включённым видеороликом. Она беспрерывно хихикала, но причину её веселья никто не понимал. Девушка надела наушники. Позади дивана у стены расположились двое. Они о чем-то шептались и постоянно тряслись в приступах смеха. Один Абдулла Аль-Кааби, дерганный смуглый парень с расчесанными до крови руками. Второй Томаш Стахнюк, долговязый и худощавый мужчина средних лет, его губы и подбородок были покрыты отвратительными язвами. Глаза Томаша, как шары в разгаре игры в бильярд, постоянно крутятся, бегают. Его смех то и дело переходил в тяжелый мокрый кашель. Пожиратели жизни собрались в этом помещении в полном составе, но с ними был еще один человек, Янь Лин У, член синдиката и обладательница редкого навыка «Радиация». Янь Лин была недовольна, она стояла рядом с выходом и ждала сообщений от людей Владислава. Ей не хотелось находиться в одной комнате с этими отбросами. Не выдержав, Янь Лин громко потребовала ухихикующей Румико «Замолчи!». Та не отреагировала. Янь Линзы кипая перевела взгляд на Мухиддина, застав её заткнуться. Янь Лин приподняла руку и указала на Румику, и та замолкла. Мухиддину даже не пришлось ничего говорить. Каждый из пожирателей жизни помнил, что значит страдать от радиации, и у каждого из них остались болезненные шрамы, напоминающие об этом. "Будь спокойнее", мрачно сказал Мухиддин. "Мы в одной команде". Янь Лин раздражённо отвернулась. «Босс, а может, уйдем?» – с надеждой спросил Томаш. «Мне нужен нормальный лекарь, босс». «И мне?» – поддакнул Абдула. «Зачем мы вообще с ней работаем?» – недовольно пробормотала Румика, садясь и с опаской косясь на Янлин. «Если не хотите сдохнуть, выполняйте приказы!» – рявкнул Мухиддин. «Убьем негодяя и освободимся! Наши дороги с отравительницей разойдутся! А если она нас всех убьет потом?» Румика обняла себя руками. Ее большие выпуклые глаза, казалось, еще сильнее выдались вперед. «Не убьет», — с абсолютной уверенностью заявил Мухиддин. Ян Лин слышал эту беседу, пожиратели жизни не таились, и Мухиддин был прав, она не убьет их, хоть и хотелось. Владислав как-то связался с этими людьми, что-то им пообещал за помощь ей, Ян Лин, и она не хотела подводить его. Первая встреча пожирателей жизни и Ян Лин была очень запоминающейся. Они сразу же не взлюбили друг друга. Мухеддину не нравилось, что лидер приказал ему слушать молодую девчушку, толком не пожившую жизнь. И его подчиненные с молчаливого разрешения босса начали переходить границы. Но когда Томаш попытался нагло облапать Янь Лин, пока та объясняла им предстоящее задание, девушка не выдержала. Удар радиации превратил всю четверку в полутрупы, При этом не пострадал ни один листик под ногами отравленных. Разозленная Янь Лин ушла и вернулась на следующий день, успокоившись. Она поняла, что переборщила и чересчур вспылила. Все время, пока Янь Лин остывала и размышляла о том, не слишком ли жестоко она поступила, четверка пожирателей жизни медленно умирала самой мучительной смертью. Мухиддин успел сто раз проклясть себя за свое высокомерие. У него буквально гнил нос. Но Яньлин не позволила пожирателям жизни погибнуть. Она вернулась обратно, приведя с собой слабого эвольвера, лекаря. Его послал Владислав на помощь, точнее, его личная помощница Ника. Но Яньлин об этом не знала. Она убрала радиацию из тел пожирателей, и лекарь как смог подлатал их. Томаша так и не удалось вылечить до конца, его задело сильнее всех. Пожирателям повезло, что третьим навыком после радиации и отравления местности Янь Лин получила настройку. Она позволяла контролировать радиацию с невероятной точностью, указывать границы распространения силу радиации и её вид, откладывать отравляющее воздействие на определённое время и многое другое. Поэтому Янь Лин так легко забрала радиацию из тел пожирателей жизни, да и била изначально так, чтобы не убить наверняка. "Ну что там, нарушила молчание Румика?" ждём, коротко бросил Мухиддин. Янь Лин проверила смартфон, она ждала сообщения от людей Владислава. После похорон деда тот направил ей на помощь отряд военных, и те тщательно продумывали каждый следующий шаг. Цель – убить генерал-майора Чоу. После того, как его род заполучил оружейное производство рода Ли, генерал-майор стал еще наглее и высокомернее. Сегодня он прилетел в Гонконг, чтобы посетить свой особняк, и именно сегодня Янь Лин и пожиратели должны прикончить его. Снаружи раздался едва слышный звук. Янь Лин посмотрела туда, и её губы невольно растянулись в улыбке. Подкрепление прибыло, раздался весёлый голос. В полуразрушенное здание вкатился Лианг. Его лицо прикрывала маска, он сидел на инвалидной коляске, а позади него стоял старик. Я же просила не приходить, буркнула Янь Лин, отворачиваясь. Не бойся, я тут. Значит, всё будет отлично. А это кто такие? Лианг ткнул пальцем в Мухиддина. «Наемники, они помогут нам». Янь Лин чувствовала облегчение, хоть и не хотела этого показывать. Она верила, что с Лиангом у них точно все получится. «Это же пожиратели жизни», — узнал преступников Лианг. «Вы же злодеи, нет?» «А это кто?» Румика, приоткрыв рот, пялилась на Лианга. Томаш и Абдулла подтянулись на шум и тоже уставились на гостя. «Называйте меня «Безногий король», — Лианг поправил маску». «Но у тебя же есть ноги», – заметил Абдулла и почесался. «Странные. Можно посмотреть». Румика встала и шагнула к Лиангу. Ее большие глаза неотрывно смотрели на его ноги, прикрытые тканью. Но Румика вдруг охватила зноб. Она слегка повернула голову и встретилась взглядом с Янь Лин. Любопытство моментально испарилось. «Все готово», – Янь Лин получила сообщение. Одновременно с ее словами в помещение зашел неприметный азиат. Он по очереди подошел к Лиангу, Янь-Лин и Мухиддину, отдавая им по кейсу с наушниками. Те надели их и услышали холодный голос. «Я буду руководить операцией. Вы разделитесь на три группы – пожиратели Янь-Лин и Лианг. Коротко – еда, яд и нога». «А кто нога?» – сразу же спросил Лианг. «Ты, авто ждет, начинайте». Янь-Лин нервничала. Чем больше она изучала вопрос, тем яснее понимала, что Владислав был прав. В одиночку она никогда не доберётся до генерал-майора Чоу. Единственный шанс убить его и отомстить за отца сегодняшнее нападение. Если оно провалится, другой возможности может не представиться. Янь Лин Ли и Лянко пожиратели разделились, асобня генерал-майора Чоу охранялся не так хорошо, как резиденция в Пекине. Всё же он был секретным, общественность не знала о нём. Но у генерал-майора имелся отряд преданных вояков ивольверов, которые повсюду его сопровождали. Человек 20 и каждый профессионал. Помимо них предстоит справиться с охраной особняка. Автомобиль с Ян Лин остановился, девушка вышла. Отсюда она видела высокий забор, окружающий территорию усадьбы. Само здание находилось в небольшом подлеске, скрытое от лишних глаз. «Яд, начинай», — раздалось в ухе у Ян Лин. Девушка прикрыла глаза, перед ней возникло окно интерфейса, которое она получила с навыком настройка. На данный момент внутри усадьбы находилось пять радиационных бомб, предметов, которые Янь Лин зарядила своим навыком. Все эти предметы, особенные камни из изначального мира, замаскированные под серую незаметную гальку. Их закинуть на территорию поместья легче, чем любые другие предметы. Янь Лин активировала все пять камней, и они вспыхнули силой радиации. Спустя несколько минут завыла сирена, прогремели взрывы, Пожиратели жизни начали атаку, ворвавшись через главные ворота. Каждый из них имел при себе прибор замедляющий заражение радиацией. Полностью избежать вреда не удатся, но их заденет гораздо слабее, чем охрану по месте. Вперёд! Янь Лин побежала, стремительно набирая скорость. Как сильный эволюр, она физически превосходила обычных людей в десятки раз. Используя атаку на передний двор, раздался приказ: "Не задень еду!" Янь Лин ловко запрыгнула на ворота, используя небольшие крюки, и замерла. Быстро нашла передний двор, в котором шла перестрелка, и активировала навык. Перед её глазами появился красноватый прозрачный квадрат. Она наложила его на двор и использовала ударную дозу радиации, выбрав быстродействующий вид. Нитрина заметно просела, но и эффект был на лицо. Солдаты генерал-майора с воплями повалились на землю. Янь Лин повернула голову Я обратила внимание на необычное явление над главным зданием. Там образовывалось огромное полупрозрачное копыто. Его контуры были нечёткими. Лиангу пришлось постараться, чтобы сложить две гравитационные ладони так, чтобы они превратились в одно копыто. Таким нехитрым способом он замаскировался. Действуйте быстрее, поднялась тревога. Уже Янь Лин спрыгнула и побежала. «К вам приближаются боевые мини-вертолеты». Голос говорившего стал напряженным. «Отступайте, стало слишком опасно». Янь-Лин сжала челюсти и продолжила бежать. «Бах!» Копыта наконец-то опустилась на здание, легко проломив крышу и разрушив часть стены. Лианг не просто так бил в это место. Янь-Лин услышала крики боли и ускорилась. Она ворвалась в клубы дыма и запрыгнула на кусок стены. «Уходи, яд, ты не успеешь выбраться!» Проигнорировав голос, Янь Лин спрыгнула. Она нашла, кого искала. Генерал-майор сидел на земле, невредимый, но оглушённый. С голым торсом и в просторных шортах он выглядел нелепо. Рядом с ним стояли два эвольвера, оба тяжело дышащие в крови. На земле лежало ещё несколько человек личная охрана генерал-майора и несколько девушек, которым в это время не повезло оказаться в кабинете генерал-майора. Янь Лин действовала быстро, ударила радиацией на остаток нейтрино, затем выдернула из кобуры пистолет и несколько раз выстрелила в голову генерал-майора. Из-за этого человека её отца опозорили и убили, а позже негодяй попытался провернуть то же самое и с ней, и у него бы это получилось, не вмешайся, Владислав. Генерал-майор умер быстро. Он только-только начал отходить от оглушения и попытался встать, но не успел. Выбирайся, раздалось в ухе торжествующий Яньлин. Не знаю как, но выбирайся. Вдали в небе вспыхнуло, сразу несколько мини-вертолётов взорвались под полупрозрачными пальцами. Но Лянг находился с другой стороны от усадьбы и прямо сейчас разбирался с наступающими солдатами, военной сухопутной и летающей техникой. Никто не ожидал такой быстрой реакции от армии. Это ненормально. Их как будто кто-то предупредил о возможном нападении. Янь Линь в последний раз взглянула на поверженного врага, развернулась и бросилась прочь, внимательно вслушиваясь в указания координатора.